Глава 28. Клаб Шэдоу Божественный алтарь павших героев представлял из себя огромный темно-синий кристалл, каким-то непонятным образом вросший прямо в ствол мирового древа. Боковые грани этого кристалла были густо испещрены вырезанными прямо в камне символами созвездий, какими-то странными каббалистическими или магическими знаками, рунами и схемами, причем все эти рисунки сейчас светились и по ним пробегали электрические разряды. Верхняя же грань алтаря представляла из себя правильный восьмиугольник со сторонами метра по полтора и практически полностью была погребена под слоем уложенных на ней всевозможных костей и черепов, самых невероятных существ, чешуи, перьев и элементов побитой экипировки. Я с трудом нашел более-менее чистое место на алтаре и положил туда мешочек с прахом Харуми и сапфировый глаз черно-бурой лисички. Произнес короткую молитву матери волчицы, а затем, пока никто не видит, даже тихо возвал к небесной лисице с просьбой о помощи, так как, помнится, именно этой небесной покровительнице поклонялась моя NPC-спутница Китсуне Харуми. Едва не забыл про Кости старого пирата, но и им тоже отыскал место. «Все?» «Долг перед Харуми и свое обещание Рыжей Бороде я исполнил». А дальше пусть админы игры, или кто уж там этим занимается, определяют, кто из сотен погибших NPC, чьи останки сейчас заботливо выложены на алтаре скорбящими по ним игроками, достойны воскрешения. Ко мне тихо подошла полуволчица Рея Ури, непривычно тихая и печальная, Вычурные роскошные одежды главы отделения Ордена Ассасинов сейчас представляли из себя жалкие лохмотья, покрытые грязью и засохшими пятнами непонятного происхождения. Но я постеснялся спрашивать, вчера ли во время пленения под стенами Вольфберга она так и сгваздалась, или уже тут на Игдрасиле? Хвостатая девушка рассмотрела скорбный алтарь, заметила искусственный глаз своей подруги по учебному центру стальной короны и, что стало совсем уж неожиданным для меня, опустилась на колени перед останками. «Только после смерти Харуми я вдруг осознала, что кроме нее у меня в жизни и не было никогда настоящих друзей и подруг. А я ведь, дура, этого совершенно не ценила. Глаз вон ей выбила, а еще использовала постоянно доверчивую лисичку в своих целях. Я настолько виновата перед ней». Подошла Мисти Ури, посмотрела на свою сестру и хоть и не поняла, похоже, причины, но тоже повторила ее поступок и встала на колени перед синим алтарем, Я попросил сестер подняться. «Расскажите, кто из вас двоих сумел меня связать, когда я находился в состоянии боевого безумия?» Сестры переглянулись между собой и, опасаясь смотреть мне в глаза, признались, что действовали сообща. Нейтрализовать разъяренного бойца семьи Пасукун, когда он крушит все вокруг и пытается убить всех, до кого только может дотянуться, представлялось невероятно сложной задачей, с которой никто из девушек в одиночку бы не справился. Вдвоем же короля они все-таки одолели, сумев оглушить, повалить и связать, и потому наказание готовы были понести обе. «Я намеревался по возвращению в Вульфберг объявить королевой ту из вас, которая способна утихомирить короля в состоянии гнева. Теперь же вы поставили передо мной сложную задачу. И что же мне делать? Не могу же я объявить женами вас обеих». «Почему же, Ваше Величество?» — не поднимая головы, проговорила мистиури «Законы полуволков позволяют иметь несколько жен, если они сестры. Тем более, если сестры — близняшки». В нашей родной деревушке Золотая Нива у старшего из сыновей шамана Арви Тора Великолепного было две жены, Зея и Зоя, обе родные сестры. — Да, что-то такое припоминаю. Я перевел взгляд на Рэю Ури, волчица смутилась, опустила взгляд в пол и проговорила едва слышно. — Я тоже не против, раз уж старшая сестра такое предлагает. Всяко лучше, чем нам с мести биться насмерть и выяснять, которая из нас двоих выживет. «Хорошо. Последний вопрос. Что такого в подаренных вам паладинам перстнях, что вы так застеснялись?» Девушки снова переглянулись, после чего Мисти стянула с пальца витое платиновое колечко с голубым топазом и протянула мне. Перстень новой жизни. Уникальное комплектное украшение. Ограничение только для существ женского пола. Женщина-игрок-обладательница перстня способна зачать в игре ребенка от NPC-мужчины своей расы. NPC-обладательница перстня способна зачать ребенка от игрока мужчины своей расы. Ребенок от такого союза появится на свет в положенный срок и станет NPC И игрового мира. «У меня даже челюсть отвисла. Я читал о подобных предметах в других ММО-РПГ, но не подозревал, что и в Рио такие когда-то тоже добавляли. Дело в том, что до сих пор на слуху были громкие скандалы и судебные процессы, когда игроки как женского, так и мужского пола впадали в тяжелейшую депрессию и даже сходили с ума из-за невозможности вытащить родного, горячо любимого ребенка в реальный мир. Я полагал, что такие психологически опасные вещи запретили». Тем не менее, отбирать перстень не стал и вернул мистиуре. и полуволчица тут же нацепила ценную вещицу себе на пальчик. К нам подлетела крылатая Хельга, встретилась со мной взглядом, указала себе на объемную сумку и молча кивнула. Понятно, золотой плод Игдрасиля девушкой-фениксом успешно добыт, И, пожалуй, эта находка ломала все мои предыдущие планы. До этого я планировал через пару дней во время второго интервью Шэдоу Кейна провести розыгрыш координат тайника. Среди двух-трех счастливчиков, выигравших главный приз, совершенно случайно, должен был оказаться пес из забытой стаи. Да, притянуто за уши, но хотя бы объясняло, почему мой новый персонаж окажется в отделении банка гремлинов у нужной ячейки и админы игры его бы не тронули». Но что, если, минуя все промежуточные этапы, с помощью золотого плода мирового древа открыть прямой портал сразу внутрь банковского хранилища? Тут не нужен будет спрятанный в укромном месте долины золотых дряд ключ и сложный пароль, не потребуется объясняться с банковскими работниками, да и вообще не придется топать через два игровых региона, в том числе крайне неприятный паучий лес. Нет, сейчас на 170 уровне персонажа я уже не сомневался, что сумею пройти опасный регион без единой смерти, но все равно территории там были унылые и жутковатые, и лишний раз появляться в заплетенных и мертвых лесах совершенно не хотелось. Пока я обдумывал ситуацию, на точке воскрешения неожиданно возникла теневая охотница 320 уровня, лунная эльфийка Лаэт, ночная звезда. Супруга сразу же заметила меня и подошла к темно-синему алтарю павших героев. Помолчала, затем указала на белоснежное перо среди других разложенных игроками предметов. «Зефир, мой любимый ездовой пегас, которого получила в качестве награды за игровое задание и вырастила из крохотного жеребчика». Погиб сегодня во время первой атаки Хранителя миров, как и тысячи NPC, взятых игроками на это сражение. Судя по всему, ты тоже кого-то потерял. Я молча кивнул, не вдаваясь в подробности. Затем поинтересовался у лунной эльфийки, как проходит вторая попытка сразить местного босса. Явно лучше первый. По-прежнему не можем замедлить Хранителя Миров, но сейчас хотя бы урон по нему проходит, когда колдуны и элементалисты сняли с него магическую защиту. Но и от АОЕ-атаки все участники запаслись свитками неуязвимости, так что потери не столь ужасающие, какие были прошлым вечером. Я сама просто затупила немного, не успела вовремя сориентироваться, и потому отправилась на респаун. Есть какие-то оценки по срокам завершения ивента? Лаэт, ночная звезда, пожала плечами и осторожно предположила про 4 часа, если все и дальше пойдет настолько же гладко. Хитпоинтов у хранителя миров, по словам моей супруги, имелось просто ужас как много, но дамажили его уверенно, в том числе целыми сонмами призванных летающих существ, которые тысячными раями следовали за боссом, куда бы гигантский спрут не направился, и мешали ему творить чары и подлечиваться». «Комментаторы на игровом канале предполагают, что главный босс навсегда оставит Игдрасиль и сбежит, когда полоска его жизни уйдет в Красную область», вклинился в наш разговор подошедший Башкир, в групповом чате спросивший у меня, что за рыжая длинноухая кукла к нам подошла. Мой ответ про молодую жену хвостатого вора откровенно удивил, у него даже усы встопорщились, но Башкир ничего вслух говорить не стал. «Да, есть такое мнение», согласилась тем временем лунная эльфийка, «но даже если хранитель миров — и не сбежит, часа через четыре, максимум пять, все точно закончится. То есть у меня имеется часа четыре, а то и пять, пока внимание всех администраторов отвлечено на глобальное событие у Древа Миров? Пожалуй, это был отличный шанс посетить тайник моего предыдущего персонажа. Вот только я понял, что не могу пойти туда один, так как это было бы нечестным по отношению к моим товарищам, с которыми прошел весь свой долгий путь. «Башкир, собери сюда всех наших. Анита, скажи, твои подруги обойдутся без тебя минут 10-15? «Вполне обойдутся. Я там далеко не самый главный дамагер, да и в качестве поддержки пользы от меня немного. А что ты задумал?» «Кажется, супруга уже догадалась, но хотела все же получить подтверждение от меня». Я подождал, пока Алиса, Грым и Мирониса подойдут ближе, и попросил Хельгу достать из сумки принесенный трофей. Драгоценный плод Игдрасиля выглядел как средних размеров дыня, именно что золотистого цвета. К тому же этот предмет был подсвечен золотой аурой. Брови лунной эльфийки взлетели вверх от удивления, но затем девушка нахмурилась и недовольно покачала головой. «Зря ты им вот так светишь, пес из забытой стаи. За такую редкость тебя могут и прибить. Тем более, что «Игровые правила позволяют это сделать совершенно безнаказанно из-за твоей метки преступник». «Ерунда, поскольку прямо сейчас я хочу эту редкость потратить. Есть одно местечко, в которое игроки очень желают попасть вот уже почти месяц». «Тайник Шэдоу перебив меня на полусловие, предположил башкир, глазища которого аж загорелись от возбуждения. «Да, именно оно». Но пока остальные лишь облизываются, мы действительно с помощью вот этого вот предмета способны открыть туда прямой портал и вынести все, что только сможем унести. Один рейс. Берем только то, что помещается в инвентаре. На себя никакие вещи не нацепляем. Приметные, уникальные предметы могут опознать участвующие в глобальном ивенте хозяева, а скандалы и разборки с высокоуровневыми игроками нам не нужны. После чего возвращаемся на Игдрасиль, тихо ждем завершения ивента и телепортации обратно в Вульфберг. И там уже в спокойной обстановке решим, как поступим с добычей. Или поделим все по-честному, поровну, или каждому достанется то что лично он вынес. Алиса с Миранисой синхронно обернулись на Грыма. «Видимо, в мыслях хрупких девушек роль главного грузчика отводилась именно нашему могучему троллю, и обе синхронно ответили, что делить будем поровну. То же самое после секундного колебания заявил Башкир. Грым просто кивнул, соглашаясь с мнением большинства». «Мне чужого не надо», — вступила в разговор Лайет, ночная звезда, — «но вот свои утерянные на параде альянсов вещи я желаю вернуть, и ваш капитан мне это давно обещал, так что я в деле». «В общем, все присутствующие готовы были вместе со мной участвовать в авантюрном ограблении банка. Я перевел взгляд живых игроков на сестер Ури, а затем и на крылатую Хельгу. Волчицы, чья лояльность давно уже не вызывала никаких сомнений, просто молча кивнули, девушка Феникс пожала плечами и ответила, как само собой разумеющееся. «Ты мой хозяин, так что куда направишься ты, туда и я?» «Отлично! Тогда начинаем!» Только давайте сперва отойдем подальше от алтаря и точки возрождения, чтобы нашим порталом не заинтересовались посторонние возродившиеся здесь игроки. «Точное место, название находящегося по указанным координатам строения и даже номер банковского хранилища я прекрасно знал и произнес всю информацию при активации золотого плода. От меня не укрылось, как удивленно расширились глаза нашего вора, когда я назвал отделение банка и точный номер ячейки. Эта информация простым игрокам доступна не была». Так что у Башкира наверняка зародились определенные подозрения. «Ничего, поговорю с ним потом, наедине, когда все закончится. Или даже, как все успокоится, соберу всю команду розовых лисят и раскрою свои карты». Друзья заслужили право знать правду. Между тем, сработало. Плод мирового древа лопнул, на его месте прямо в воздухе возник золотой овал портала. Первым в пространственный разрыв шагнул я сам, затем, пихаясь локтями и стараясь протиснуться скорее две сестры Ури, после чего все остальные, и все мы остановились, замерев от увиденного». Хранилище оказалось совсем небольшим, размером примерно с гараж для микроавтобуса, так что с нашим появлением в нем сразу же стало тесно. Но все пространство банковского хранилища до самого потолка занимали полки, ломящиеся сейчас под грузом наваленных на них предметов. Кирасы и алибарды, двуручные топоры и шлемы, металлические наплечники и рыцарские тяжелые нагрудники, булавы и магические посохи, великое количество пергаментных свитков, ожерелий, волшебных палочек и седел для самых невероятных ездовых зверей, даже нестерпимо сверкающая в свете руны моей игровой помощницы алмазная корона. Именно к драгоценной короне первым делом потянулся Балабашкир, но лунная эльфейка его остановила. «Крайне не советую». «Это корона правителя потустороннего мира, и принадлежит она мрачному морту, главе альянса «Загробная бригада-2050». Вещь уникальная, и продать ее незаметно не получится. Но вот уже за саму попытку реализовать корону тебя найдут в реале, где бы ни скрывался, и по частям разными посылками отправят в Эквадор, где и проживает играющий за мрачного морта весьма вспыльчивый и неприятный тип». Между прочим, младший брат президента этой южноамериканской страны. Черный хаджит отдернул лапу от короны и осторожно указал на расшитый рубинами сверкающий пояс. Тоже не стало бы его брать, если не хочешь неприятностей с альянсом «Серебряный заслон». Эти убийц в твой дом не пришлют, но вот в игре я не дадут однозначно. Вообще, мой вам всем совет». Забудьте про уникальные и броские предметы. Ограничьтесь редкими и особо редкими. Ну и безбоязненно можно набивать сумки драгоценными камнями, кошельками с монетами, эликсирами, материалами для крафта и прочими расходниками. Тем, что имеется в игре массово и потому не может быть отслежено. Сама Лаэт, ночная звезда, осмотревшись в хранилище, подобрала белый изогнутый лук богини охоты Артемиды, пару изящных сапожек, расшитый серебром пояс, остроконечный шлем и колчан со стрелами. Видимо, свои собственные вещи. Я же, поколебавшись, стал собирать с полок небольшие и легкие предметы вроде колец, перчаток, кожаных наколенников, стилетов и ножей, и все это передавал трем своим NPC-спутницам, чтобы они убрали к себе. В инвентарь пса положил лишь несколько плащей, магические свитки, пару-тройку амулетов, да приглянувшиеся накладки на когти из мифрила. Вещь была крайне редкая, но не уникальная, так что я смогу безбоязненно использовать». «Время», — предупредила наша более опытная подельница, — «пора уходить обратно порталом». Сигнализация сразу же сообщила сотрудникам банка, что в хранилище появились посторонние, так что вскоре сюда нагрянет NPC-охрана. Убить они нас, скорее всего, не смогут, все-таки тут регион для игроков уровня 100+, но опознают, после чего всех участников объявят в розыск». «Да, предупреждение было дельным и своевременным. Один за другим участники спонтанного ограбления стали уходить. Я силой развернул башкира, который все никак не мог остановиться, и продолжал набивать раздутые уже до состояния шаров сумки трофеями и указал на портал, через который уже успели выйти все остальные, и самым последним тоже проследовал в пространственный разрыв. Вот только мир почему-то не прогрузился». «Банковская ячейка пропала, но вот древо миров Игдрасиль не возникло. Вокруг находилась лишь темнота, сколько ни крути головой, ее не разгоняла даже руно-сигнальный маяк моей игровой помощницы. Сперва я слышал в наушниках голоса своих товарищей. Все они успешно прошли порталом, в том числе «Лаэт ночная звезда», но затем эти звуки тоже пропали. Что происходит?» Все это до боли напоминало историю перманентного бана Шедаукейна. Тогда я тоже шагнул в портал после сомнительных на грани нарушения правил действий и получил щедрую порцию огромных неприятностей. Сейчас же, по-видимому, админы тоже пресекли мое перемещение в безопасное место, но вот надпись о перманентном или временном бане все же не возникла. Прошла минута, затем вторая... Я терпеливо ждал, прекрасно понимая, что рыпаться в моем положении уже поздно и нужно просто подождать. Как вдруг темноту сменил яркий свет. Теперь я находился в бесконечном пространстве без стен и пола, причем не падал, несмотря на отсутствие опоры под ногами, а просто висел на одном месте. Через пару мгновений рядом возник крылатый ангел-админ, затем еще один и напоследок и третий — Крылатые существа осмотрелись в этом необычном пустом месте и вызвали для себя стулья, на которые тут же уселись. Что интересно, четвертый стул для меня они также призвали. «Садись, пес из забытой стаи», — предложил мне один из тройки администраторов, — «так как разговор у нас предстоит долгий. Я спорить не стал и занял место напротив этой могущественной троицы». «Имя Григорий, которое ты указал при регистрации персонажа», у заговорившего вторым ангела голос оказался женским, «оказалось ненастоящим. Как фальшивый в целом оказалась и вся остальная указанная при регистрации информация. Так что давай для начала определимся, как к тебе обращаться. Предполагаю, что Артур, игрок, которому принадлежал удаленный персонаж Шэдоу Кейн. Верно я говорю?» Спорить тут было бесполезно, слишком много улик указывало на это, так что я подтвердил, но тут же задал встречный вопрос. Откуда у администраторов такая уверенность, что личность Григория Соцкого вымышленная? На этот вопрос ответил первый ангел, который ранее предложил мне стул. Один игрок, персонаж которого известен тебе под именем Влад Цепиш Пятый, пару дней назад подал официальную жалобу. Используя свои обширные связи, он попытался отыскать в Большой Москве одного киргизского студента из Бишкека, который недавно приехал в российскую столицу и подал документы на получение российского гражданства. Однако ни в одном отделении полиции и ни в одном филиале миграционной службы о Григории Соцком не нашлось никакой информации. «Влад Цепиш требовал снять тебя и твою группу розовых лисят с турнира, поскольку ты откровенно соврал при регистрации персонажа, так что сотрудники нашей компании насторожились и стали собирать информацию, анализируя все твои разговоры и действия в игре». «Собственно, долго искать даже не пришлось», — продолжила женщина. «Опытный PvP-игрок, хорошо знакомый с игровым миром Расколотой Империи онлайн, по времени создания персонажа почти сразу возникли определенные догадки». Ну и знание комбо-связок, а также специфических приемов ассасинов, личное знакомство с рысью Калифорнии, явный интерес к Игдрасилю смущало разве что личное знакомство с Лаэт ночной звездой, с которой Шэдоу никогда не контактировал. «Тут же вы с эльфийкой постоянно заходили в игру с одного IP-адреса и примерно в одно и то же время. Но все разрешилось вчера на вручении призов, когда выяснилось, что Анита Смирнова твоя жена. Из сокровищницы, к слову, лунная эльфийка вытащила только свои собственные вещи, так что к ней у нашей корпорации никаких претензий нет». «А ко мне, получается, претензии у вас имеются. Я ведь, к слову, тоже вытащил из хранилища свои собственные вещи». Наступило продолжительное молчание, которое нарушил ранее не принимавшее участие в беседе третий крылатый админ. «По игровому процессу к тебе, Артур, претензий нет. Есть лишь замечания насчет недостоверных представленных сведений о себе». Но предположу, что ты был бы уже мертв в реальном мире, если бы указал все данные точно. Большой босс тоже доволен твоей игрой и ждет тебя на награждении по итогам ивента. Поэтому у меня к тебе будет всего один единственный вопрос. Зачем было нужно все это? Новый персонаж, хардкор, турнир команд, куча сложностей. Почему бы сразу не попросить супругу забрать вещи Шэдоу Кейна из тайника? А вы не рассматривали самый простой вариант? «Что мне просто нравится ваша игра. Я ведь жил в ней полноценной жизнью целых пять лет, в отличие от скучного унылого офиса на работе. Игра дарила мне невероятные приключения и интересные встречи. Мне было в ней хорошо, и потому мне до безумия хотелось вернуться в этот волшебный мир». По-видимому, такого моего ответа админы не ожидали. Они даже отключили микрофоны и стали беззвучно о чем-то общаться между собой, шевеля губами. Наконец, женщина-ангел обратилась ко мне с вопросом. «Артур, а тебе не хотелось бы работать у нас в объединенной корпорации? Ты ведь незаурядный игрок, это сразу видно, и такому таланту грех пропадать. Могу порекомендовать работу администратором или руководителем специальных программ, начальником креативного отдела или разработчиком ивентов. Да с твоим списком достижений и громадным опытом ты без проблем пройдешь испытательный срок на любую должность». «Вот тут настал уже мой черед удивляться. Меня не только не банят, но приглашают на работу?» «Я не настаиваю на немедленном ответе», — продолжила крылатая женщина-администратор. «Просто подумай над моим предложением. Кстати, у тебя там, насколько понимаю, война королевств зверо-людей идет. Из этой локальной заварушки можно будет сделать интересный ивент, который затронет тысячи и тысячи игроков сразу в нескольких регионах». Такое всегда положительно оценивается директорами, поскольку повышает общий интерес к игре. Если предложишь сценарий войны Семи Королевств, найдутся и ресурсы, и маркетинговая поддержка, и команда исполнителей. Успех в таком ивенте станет отличной заявкой на успешное прохождение испытательного срока и получение тобой высокой должности в нашей корпорации. Вернулся к поджидающим меня на и друзьям я лишь минут через двадцать, когда закончил обсуждать со своими будущими коллегами все детали предложения. Лает ночная звезда, меня не дождалась и снова отбыла на битву с хранителем миров. Розовые лисята же накинулись на меня с расспросами о причине столь долгой задержки. Я вкратце рассказал, что меня для беседы задержали администраторы Объединенной игры, прояснили кое-какие вопросы, связанные с моей биографией, Затем подтвердили, что к нашей группе претензий не имеют, и предложили мне работать у них в корпорации. «Это же замечательно!» — Алиса аж запрыгала от радости. «Башкир тоже поздравил меня, а потом задал прямой вопрос в лоб. Значит, во второй раз банить тебя не решились? Насколько я понял, говоря про первый раз, Башкир имел в виду вовсе не временный суточный бан нашей команды, а совершенно другую, описанную по всем новостным каналам историю. И если судить по напряженным лицам остальных собравшихся, сообразительный хаджет уже успел поведать членам команды свою догадку относительно личности капитана». Что ж, давно нужно было поговорить с друзьями честно, я усмехнулся и, убедившись, что посторонних вокруг нет, без утайки ответил на этот каверзный вопрос: банить меня не стали, поскольку никаких правил я на этот раз не нарушил. Да и не криминальное ограбление банка это было на самом деле, а всего лишь поход за собственными вещами в далекое хранилище. Я поговорил с администраторами игры, и мы нашли им полное взаимопонимание. Шедоу больше не будет и второе интервью с ним не состоится. Вскоре официально на сайте расколотой империи онлайн будет объявлено, что человек, игравший за шедоу Кейна, был убит неизвестными киллерами, и игровая корпорация скорбит о его смерти. Через несколько дней все вещи, что мы оставили в банковском хранилище, вернутся к своим прежним хозяевам. История ассасина-террориста постепенно сойдет с новостных экранов и будет забыта. Пес из забытой стаи же остается, и он, как полноправный король полуволков, поведет вскоре армию на бой с агрессорами. Намечается крупный ивент. Одним лишь конфликтом с полульвами дело не ограничится, и множество игроков смогут принять участие в интересных событиях. И я бы очень хотел, друзья, чтобы вы по-прежнему находились со мной в одной команде. Вместо остальных коротко и емко ответил Грым, произнеся Аба, и положив свою огромную лапу мне на плечо. Мираниса даже переводить не стала, лишь добавила от себя «Про у Кейна я подозревала уже давно, но уверенности у меня не было. И можешь быть спокоен, капитан, никто из розовых лисят эту тайну не выдаст». Ивент закончился даже раньше предполагаемого срока, уже через два с половиной часа. лишившиеся пары щупалец громадный спрут бесследно сбежал, закрасив на полчаса пространство в непроглядно черный. Когда же тьма развеялась, выяснилось, что вместе с хранителем миров пропали и все его миньоны, и древо миров Игдрасиль, по крайней мере временно, стало абсолютно безопасным местом. Наступал рассвет, и вместе с ним к древу прилетел золотой дракон. Последовала долгая речь, затем церемония награждения особо отличившихся игроков, прогнавших древнего монстра Сыгдрасиля. Под самый конец большой босс вспомнил и про меня, похвалив пса из забытой стаи за самоотверженную игру и даже объявив, что мне направлено предложение работать в корпорации «Расколотая империя онлайн». Денежный приз, пусть и достаточно скромный на фоне предыдущих, также имел место, и получили его все розовые лисята и летающие слоны. Интересно было наблюдать за реакцией присутствующих вместе с остальными голубых койотов, которые действительно логофнулись с наступлением темноты и пропустили все веселье. Они высказывали своему капитану за трусость и, насколько я понимал, сразу после официальной части собирались удалять своих персонажей. Наконец, наступило время последнего на сегодня официального мероприятия. Золотой дракон, с трудом найдя место для посадки, приземлился возле божественного алтаря павших героев, свернулся кольцом вокруг синего кристалла и закрыл свои огромные глаза с вертикальными зрачками. Один из множества присутствующих тут крылатых ангелов-админов подлетел ближе и, видимо, неслышно пообщавшись с большим боссом, громогласно объявил, что воскрешены будут сразу шесть погибших NPC. И это уникальный случай в многолетней истории расколотой империи онлайн, поскольку ранее право на повторную жизнь два раза получили по три погибших NPC и один раз четыре. Все собравшиеся вокруг алтаря игроки затихли в напряженном ожидании. Некоторые даже молились — Наконец, с болезненным криком на груди костей возник бледный, как смерть обнаженный юноша расы эльфов Дроу. Затем крылатая изумрудная змейка со странной кличкой Стерва. Морская черепаха невероятно огромных размеров. Девушка-русалка с изумрудными волосами, застеснявшаяся обилие наблюдателей и сразу же прикрывшая руками свою наготу. Высокий и мускулистый хаджет бура рыжей масти, встретивший неожиданное пробуждение после смерти крепким матерком, И последним — миниатюрный дракончик с розовой чешуей. Все. Харуми среди возрожденных не оказалось. У меня просто сердце защемило от печали. А между тем алтарь полностью очистился от разложенных предметов, однозначно показывая, что повторного шанса для тех, кому не повезло, уже не будет. Золотой дракон снова открыл глаза, взмахнул огромными крыльями и, подняв сильный ветер, взлетел и растворился в небесной сини. Игроки стали расходиться. Кое-кто кричал от радости, празднуя встречу с потерянным любимцем. Но таких было очень мало на фоне мрачной и угрюмой толпы. Я тоже подумывал, было уже уходить, но мое внимание привлекла Мираниса. «Этот вроде наш», — эльфийка указала на растерянно озирающегося рыжего Хаджита, про которого все забыли, отображается на мини-карте как союзный NPC. Я обернулся. «Действительно». «Воскрешенного хаджета звали Рыжая Борода, хотя он и не был древним стариком, каким я представлял прославленного пирата. Я подошел к союзному NPC и выдал ему сменную одежду. Едва Рыжая Борода оделся, вручил один из валяющихся в инвентаре пса коротких тяжелых полошей неплохого качества и треуголку морского капитана». «Запомни, старый бродяга, в этой новой жизни ты уже не пират, а гордый капитан флагмана моего королевского флота. Трирема ярость королевы Молли стоит сейчас в порту города Андау. Готовый экипаж к ней тоже имеется, хотя он задействован сейчас в сражении у столицы полуволков Вульфберга». «С командой ты уже сегодня познакомишься. Корабль же будет твоим через несколько дней. Мне только сперва нужно будет призвать дух Триремы, огромную красную дракониху Молли, и с ее помощью разобраться со скопившимися возле моей столицы врагами». «Все понял, Ваше Величество!» Рыжий Хаджит поцеловал врученный ему палаш и вставил прямо за пояс, хотя ножны я ему тоже выдал. «Не подведу, и постараюсь эту новую жизнь провести достойно, чтобы к старости не раскаиваться и не сожалеть о содеянном». Именно в этот момент произошла телепортация, и я вместе со всеми NPC-спутниками и командой розовых лесят Перенесся в осажденную столицу, и сразу же после этого пришло игровое сообщение. «Внимание! Принцесса Стелла Набожная отказалась от притязаний на трон королевства полуволков. Легитимность вашего персонажа повышена до 87. Поздравляем! Смута и раскол в королевстве преодолены. Все города королевства, кроме временно оккупированных Тихого берега и Волчьего логова, присягнули вам на верность». Несмотря на сильнейшую усталость, после долгого игрового дня Я улыбнулся от уха до уха. Админы хотели интересного ивента? Сейчас, когда под моим прямым управлением находились практически все крупные города королевства с их ресурсами и рекрутами, да еще и с поистине неисчерпаемыми финансовыми возможностями после скорой продажи взятых из тайника ценностей и ожидаемой вскоре очистки самоцветной шахты, война покатится обратно. Нет, не до прежних границ, а до самой столицы полульвов. «На моей стороне будут и армия, и наемники-игроки, и стальная корона, и орден ассасинов, и береговое братство пиратов, и присоединившиеся искатели приключений из гильдии, которым я обеспечу множество интересных и хорошо оплачиваемых квестов. Вместе мы покажем Симону XII и его прайду «Львов», что такое «настоящая сила» и я не успокоюсь, пока не очищу казну полу-львов до да последней медной монетки и не возведу на трон соседнего государства покорного и послушного ставленника. А дальше... Тут разгул фантазии может быть просто безграничным, от возвращения утерянных после смуты территорий королевства, напоминания хаджитам, что они тоже по сути зверолюди, и вплоть до объединения семи или даже восьми королевств зверолюдей в единую империю, с которой станут считаться и эльфы, и орки, и люди». Геймплея тут хватит на несколько лет, а уж интересных ивентов будет столько, что директора корпорации устанут их утверждать и рекламировать по новостным каналам. Так что игра пса из забытой стаи только начинается.